был доставлен в лейб-компанию. Никакого взыскания на него наложено не было. Но прочих кутил и дручунов из лейб-компании превзошел и удивил лейб-компанец Иван Телеснин, высший из биорейтерских учеников конюшного двора. Он интересно используя для себя провел отпуск в Москве в 1743 году, организовал шайку разбойников и с нею грабил москвичей и гостей города. Такого шелуна уж никак нельзя было отправить в полевую армию офицером поэтому его пароли и, кажется, посадили в тюрьму. С годами главной причиной безобразия преступлений лейб-компанцев стала обыкновенная белая горячка. Доктора никакой другой болезни, кроме пьянства, этих молодцов не отмечали. В белой горячке лейб начинали кричать «караул», а потом и слово, и дело. Для простого смертного крик это означало арест пытку в тайной канцелярии, а затем жестокое наказание. Но лейбкомпанцы пользовались, как тогда писали, особливой протекцией ее императорского величества, и поэтому начальник тайной канцелярии генерал Ушаков и сменивший его Александр Шувалов отпускали этих явно ложных изведчиков без наказания, так слегка пожурив за сказанные нечаянные слова. Так было с гренадерами Замятниным и Локтевым. Сидя под арестом за какие-то проступки, они напились. Потом Локтев велел Замятнину выбросить через окно в канал его локтево пуховик и сундук. что ты сделал. следмон сам бросился в канал, а Локтев закачал вслед слово и дело. В тайной канцелярии дело это к рассмотрению не приняли, как и дело Гренадера Петровского, который в 1749 году по дороге в Москву соскачас с саней Незнаемо за что бил дубиною смертных гренадеров Ягачева и Попова, а пытавшегося его унять гренадера Чернова сшиб с ног и стал зубом есть, причем и руку перешип и хотел шпагу и заколоть. Когда его явно впавшего в пьяные буйство стали вязать, то он слово и дело. Из-за бесконечных возлияний, во время службы и в свободное время. Некоторые лейб постоянно обретались в беспамятстве и меланхолии, а иные в буквальном смысле сходили с ума от пьянства и умирали в страшных пьяных муках. Подстать мужьям были и жены лейб -компанцев. Приходилось посылать особые наряды караульных на рынки смотреть, чтобы не отбирали бесплатно товары у торговцев-купцов. Пили боевые подруги лейб не меньше, чем их мужья. На квартирах, а лейб-компанцев поблизости от Зимнего дворца, отворился сущий кошмар. хозяев были в ужасе и тоске. Как писал один из таких хозяев, секретарь Федоров, лейб-компанец Лосунский силой занял почти весь его дом, а дети и слуги Лосунского никому жить не давали своим. Во дворе всегда в городке игранием, и в огороде замков, и загородков ломанием, и в том огороде бегани мы играем же а в купанием, и ногим беганием, и дерев повреждением, и срыванием и прочими нападениями. Но все это мелочи в сравнении с постоем лейбкомпанцев в Москве. Там на квартирах шли непрерывные пьяные кутежи. Семьи и слуги лейбкомпанцев или себя как погромщики, разрушая все, к чему прикасалась их рука. В 1749 году перепившиеся лейбкомпанцы кидали сверху из окон, стоящего возле стены или Лефортовского дворца, у присмотру его сиятельства то есть канцлера Бестужева, дому часового камнями избили ионного часового с места. Первое, что сделал новый император Петр III, вступив на престол после смерти императрицы Елизаветы Петровны, так это разогнал сборище пьяницы Бузатеров и правильно поступил. Привычкам и вкусам императрицы Елизаветы в нарядах и украшениях должны были следовать все дамы света. На придворные торжества им предписывалось приходить каждый раз в новом наряде. И, по слухам, чтобы они не жульничали, при выходе из дворца гвардейцы ставили на их платье несмывающиеся грязные метки и даже государственные печати. Второй раз такое платье нельзя было надеть. При этом, как уже говорилось выше, Надо было одеваться так, чтобы не вызвать зависти и гнева ревнивых к чужой красоте государственной кокетки. И все-таки, несмотря на эту страшную опасность, дамы не могли удержаться и не блеснуть новым нарядом.